Главное — знать, зачем. Я Ньют Федермессер. Когда меня называют Анной Константиновной, мне кажется, что я срочно должна стать выше, стройнее, старше, умнее, серьезнее и вообще словно не ко мне обращаются. И меня Анна Константиновна трудно соответствовать. А я Нюта. Я училка, зануда, упрямая девка, как меня бабушка называла. Когда меня спрашивают, во что я верю, Мне проще ответить, во что я не верю. Не верю в справедливость, не верю в правду, они у каждого свои. А верю в то, что всё пройдёт. Верю, что всё, что не делается, к лучшему. Верю в труд и в результат. Верю, а точнее даже сказать, знаю, что смертью наша жизнь не заканчивается. В детстве я ненавидела мамину фразу «Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой». Это недостижимо. И звучало, как упрёк. Сейчас я бы говорила иначе, поступая с другими так, как они хотят, чтобы с ними поступали. Но вообще-то цитирую я чаще всего, наверное, Левитанского. Каждый выбирает по себе. Сейчас я знаю, что главный вопрос для меня — зачем? Я даже татуировку с этим словом сделала. Если знаешь зачем, всегда найдёшь путь. А если хочешь понять кого-то, то достаточно найти его зачем. Если я чего-то по-настоящему сильно не хочу, то я не сделаю, что бы мне ни говорили разум и чувства. А если хочу, то сделаю. Попытаюсь как минимум. Главное знать зачем. И тогда любое решение правильно.